Однако формы на «е» и «ше» не всегда используются как синонимы. Существует довольно много конструкций, в которых невозможно заменить «больше» на «более». Первое. Во фразах с придаточным предложением. «Вадимом с союзом чем?» «Теперь он любит и уважает её больше, чем меня». Второе. В сложных конструкциях с союзом «чем?» Т или союзом тем, чемм дальше в лес, тем больше дров. Трет в конце фразы или речевого такта: Вот вам теркин, бронебойщик, верьте слову, не молве, И машин подбил я больше, не одну, а целых две. Слова больше, более, меньше, менее в определённых сочетаниях в контекстах утрачивают значение сравнительной степени и приобретают другие смысловые оттенки. Например, наречие «дальше» – «далее» выступает во временном значении, затем, после, например, в дальнейшем, или выражает поощрение собеседника к продолжению высказывания. При этом «дальше» или «далее» иногда легко заменяется глаголом «говорите», «продолжайте». Рассказывай, девушка, ничего. «Ну, дальше». Дальше случилось что-то такое, в чём я совершенно не мог отдать себе отчёта, Арсеньев. Формы на Е и Ш широко представлены в профсиологических оборотах. Более или менее, более того, так далее, как и ранее, не более того, раньше или позже. Никогда ранее «не». К синтетической форме сравнительной степени на речи может присоединяться приставка «по», которая несколько усиливает степень признака. «Больше читай», «побольше читай». Формы сравнительной степени с приставкой «по» характерны для разговорной речи, хотя и встречаются и в книжной. 390 страница. Формы сравнительной степени на речи нередко осложняются словами «всё», «гораздо», «ещё». Женщины уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевала их всё прекраснее Горький. Второй. Сравнительная степень может быть выражена аналитически, то есть с помощью слова «более». и исходной формы наречия – говорить более красиво. Синтетическая форма сравнительной степени наречия продуктивнее аналитической, чем объясняется её широкое распространение в разных стилях речи. Аналитическая форма имеет книжный характер. Антонимум – К аналитической форме сравнительной степени является сочетание слова «менее» и «наречие» в исходной форме. Менее грубо, менее сурово. Параграф 184. Превосходная степень. Превосходная степень наречия выражается двумя формами. Синтетической и сложной. Синтетическая форма превосходной степени образуется путём замены суффикса исходной формы на речи на суффикс «айш» и «еш». Эта форма устарелая и теперь употребляется крайне редко, высочайше ваш прошу, глубочайшее почтение. В художественных произведениях эти формы используют как средство стилизации под деловую речь. дореволюционной России или, как средство иронии, покорнейше попрошу переписать вашим филигранным почерком небольшую ведомостичку. Тот высочайше разрешил продать ему килограмм творога. Зьяк. Сложная форма превосходной степени образуется из нескольких слов. Первое. Из сочетания формы сравнительной степени со словом «всех» или «всего» поёт громче всех, выглядел красивее всех. В художественной литературе бывает, а чаще всего тихонечко, целыми днями сидел с книжкой на крылечке. Второе. Из сочетания слова «наиболее» с исходной формой наречия. Наиболее полно осветить, наиболее целесообразно сделать. Это книжная форма, характерная для научной речи и публицистики. Страница 391. Наиболее многообразно и свободно комбинируется номинативное значение существительных, особенно конкретного, бесчастливого характера. газета. Антонимом к данной форме является сложная форма со словом «наименее», «наименее сложно добраться», «наименее трудно достичь». Примечание. Превосходная степень может быть выражена усилительным оборотом, состоящим из сочетания слов «как можно» и формы сравнительной степени наречия. Она старалась танцевать как можно лучше. Степень качества наречие. Наречия, образованные от качественных прилагательных, имеют степень качества. Степени качества отличие от степеней сравнения. Выражают меру признака безотносительно к сравнению. Долго-долго. Плоховато. К степеням качества относятся суффиксальное, профиксальное образование, удвоение наречий. Первое наречие с суффиксами. Субъективные оценки свойственны разговорной речи. Они широко представлены в художественной литературе, особенно в диалогах. Часто встречаются также в произведениях устного народного творчества. С прибавлением к наречию суффикса «оньк», «еньк» мера признака, выраженная наречием, увеличивается. «Долго», «долгонько», «давно», «давненько».